Глава 16. Зачистка. Теперь, когда у меня не было живого щита в виде Иваныча, предстояло как-то выжить в сражении сразу с тремя аодами. Они к слову, словно бы наслаждаясь моментом, не спешили с атакой. Медленно двигались на меня, угрожающе щёлкая клешнями. Ростопырь в своей лапеща. В данное время Иваныча в качестве заложника у меня не было, поэтому я оказался в ловушке. Стена сзади меня ещё недавно служила защитой, гарантом того, что ко мне никто не подберётся сзади. Сейчас же она была чем-то вроде надгробной плиты, в которую меня скоро впечатают. Я перекинул из-за спины винтовку, щёлкнул предохранителем, вскинул оружие, готовый выпустить длинную очередь в ближайшего врага. В ближайшего все трое были на расстоянии не более 5 метров от меня, и я вовсе не уверен, что мне удастся уложить их всех. Да чего там, я не уверен даже, что смогу положить хотя бы одного, прежде чем ко мне доберутся остальные. А судя по рассказам моих товарищей, которые отбивались в нашем клонк-центре от подобных дроидов, не факт, что я вообще смогу прикончить хотя бы одного, даже если забыть, что есть другие. наше оружие попросту было малоэффективным против этих хаодов и их самопальные брони. Но что еще мне остается делать? Задрать лапки вверх и спокойно ждать своей участи? Ждать, пока одна из клешней этих тварей сам кинется на моем теле и попросту раздавит меня? Или же я должен ждать, пока один из пулеметов, закрепленных на конечностях хаодов, изрешетит и зарвет меня к чертям собачьим? Хрен вам! Я выпустил длинную очередь в дроида, что был на левом фланге. Пули бились о его броню. Я прямо-таки видел, как они высекают искры, да вот только никаких видимых повреждений они ему не наносили. Если таковыми, конечно, не считать мелкие вмятины. Тогда я перенёс огонь, целись в голову противника. Дроид тот же начал маневрировать, причём довольно-таки проворно, но я всё же смог его зацепить. Сложно было разглядеть, но вроде как одну из камер выбил. Небы какая победа, но всё же. На тварь. Сверху прямо мне под ноги бросили какой-то предмет. Поначалу я решил, что это камень, подумал, что кто-то пытается отвлечь дроидов от меня. И ведь даже помогло. Вся троица попыталась уйти от меня как можно дальше, но кто-то там на крыше оказался крайне хитрым и продуманным. Сбросили мне под ноги не камни, а им гранаты. Причём сначала бросили гранаты чуть позади дроидов, не давая им отступить, а вот затем уже пуганули, кинув рядом со мной. Хотя, быть может, мои товарищи попросту пытались так меня защитить, дроиды ведь не полезут в эпицентр взрыва. Как бы то ни было, однако падение гранат позади себя АОды не заметили. А вот гранаты возле меня очень даже произвели на них впечатление. Они попытались отойти на безопасное расстояние, не попасть под их действия. Да вот только напоролись на гранаты, брошенные раньше. И все три дроида моментально отключились. Со стороны это смотрелось крайне необычно. Мне почему-то вспомнилось, что происходит с пауком, которого огрели тапкой. Вот только что он бежит себе весь такой целеустремленный и широко раскинув свои лапы, и тут хлоп, убираем тапку, а под ней уже крайне убогий трупик, сложивший свои лапки вместе. Вот и аоды только что производили впечатление крайне опасных противников, остановить которых попросту не представлялось возможным, но не было у меня оружия способного их повредить. И вдруг хлоп все трое вдруг подогнули свои ходули, повалились кто как. У одного лапы разъехались, и он сел на шпагат, второй сложил свои конечности как тот самый убитый тапкой паук. Третий же просто завалился на бок. Сейчас они выглядели не устрашающе, а скорее жалко, беспомощно. Больше напоминали груду металла, нахрен никому не нужного. Но я-то знал, если ничего не предпринять, то очень скоро они могут и восстановиться. А хотя, как я помнил благодаря памяти Фейтона, в зависимости от конкретной модели и ее начинки, а ото форматех можно было или вообще выключить навсегда с помощью М-гранаты. Либо же отключить на время. И зная своё везение, этот троица наверняка скоро оживёт. А раз так, не спи, вытаскивай из них железо, а то очухаются и будет не сладко. Я узнал голос своего спасителя. Это был Литвин. Пдорвать бы их на всякий случай. А это уже Шендер, как всегда перестраховывается. Но это сейчас лишнее. Достаточно вытащить нечто действительно критически важное. Я подошёл к первому из Одов, достаточно грубо, не выкручивая фиксаторов ножом. Подковырнул и выломал защитную крышку, а затем засунул внутрь проёма руку и вытащил штекер питания на блоках памяти. Затем, пороскинув мозгами, решил ещё и пару контроллеров всквернуть. А ну, какое это ихреновины есть дополнительные блоки памяти. Контроллеры упали на землю, но я на этом не остановился. Нашёл и отковырял из паза процессор. Всё, вот теперь железяка точно не оживёт. Повторил такую же манипуляцию и со вторым дроидом. Что там у вас? спросил я у своих соратников, обратив внимание, что вокруг стало как-то подозрительно тихо. Последнего положили. Отозвался Строгов. Снимаем железяки и отключаем их окончательно. Что у тебя? Тоже последний остался. Сейчас раскурочу его. Отозвался я. Сказал раньше, чем сделал и чуть за это не поплатился. Я уже всквернул защитную крышку, как вдруг внутри аода загудело, зашипело, и я с ужасом увидел, как он подобрал лапы, явно собираясь подняться. Не помни себя со страха, я попросту вырвал целый жгут проводов и дроет обмяк. Надо же! Я с удивлением взирал на пару десятков проводов, которые я все еще зажимал в своей руке. А вот в обычной ситуации и не то, что такой жгут, а даже один провод хрена торвешь. Нос, вроде все, раздался голос Строгова. Семь штук получается. Восемь, поправил его Кико. Да где восемь-то? возмутился Литвин. Трое у Мика, двое у подвала, по одному из двух подъездов. Все. А того, что Пол по спасти не на крышу, не посчитал, поинтересовался Кико. Так то и не а вот был, не согласился Литвин. А вот поддержал Кико и Шендер. Вот только какой-то недоношенный, хохотнул Литвин. Недоделанный. поправил его Шендер. Похрен, недоношенный, недоделанный, подвёл конец их спору Кико. Если бы залез к нам сюда, проблем бы хлебнули. Ой, мама! Ну, это да, согласился Литвин. Так что, всё, восемь и больше никого? спросил я. Похож на то, хмыкнул Строгов. Ну что, твоя душа довольна? Нет, буркнул я. Чего так? Искренне удивился Литвин. Ты ведь вроде этого Иваныча хрен знает сколько грохнуть хотел. Ну, ведь все получилось. Вон его мозги по всему двору разлетелись. Это не я его, это он сам, заявил я. Да какая разница-то? хмыкнул Литвин. Главное, что такую ваву уже не залечит. Зеленка тут без сильна. Проблема в том, что Иваныч сам себя грохнул, заметил Кейко. И не понял Литвин. Ты бы сам себе пустил поле в лоб. Поинтересовался Кико. Ну, чтобы не взяли как языка, а просто, на секунду задумавшись, ответила Литвин. Вот. Так, погоди-ка, сообразил Литвин. Ты думаешь, что он в клон-центре рассчитывает отожить? А почему нет? Но в каком? А вот действительно в каком? В лагере вряд ли. Очень я сомневаюсь, что Иванныч Лутер, где-то здесь в Арматеховском, тоже нет. Я видел список катехуменов, Иванныча среди них нет. Тогда где? У Маров вполне возможно, ведь он фактически помогал им своими дроидами во время штурма нашей базы. Но снова-таки сомнительно. А вот то, что где-то прямо здесь, в одной из квартир или скорее где-нибудь в укромном месте в подвале. Может быть, капсула, в которой ждал своего часа уже готовый клон? Очень даже верю. А раз так, нужно всё здесь внимательно оглядеть, сказал я. Уверен, что-нибудь интересное найдём. Понял, сейчас начнём, отозвался Строгов. Ищем, я так понимаю, капсулу. Ага, ответил я. А ещё мастерскую или нечто подобное. Где-то ведь он андроидов собирал. Очень было бы неплохо узнать, где и как. А главное, каким образом он перепрошивал их для себя. О'кей, все слышали. Двинули, приказал Строгов и тут же напомнил мне. А ты бы проверил, что там с конвоем происходит. О'кей, сейчас, согласился я. Действительно, как-то за время боя и после него я совершенно забыл о том, что Диса и Кузьма сейчас должны были поставить жирную точку в противостоянии между дроидами Иваныча и охраной конвоя. Я подключился к одному из дроидов. Так, что же у нас тут получается? Судя по картинке, бой уже давно закончился. А от, к которому я подключился, что-то тащил к открытому проходцу еще несколько дроидов, попавших в зону действия камеры, занимались тем же. Заметил я и Дису. Тот как раз прилаживал то ли капот от одного из проходцев конвоя, то ли оторванную крышу в качестве сани, привязанных к другой уже работающей машине. На этих импровизированных санях лежал всевозможный хлам. Неисправные аоды, детали от них, оружие и так далее. Я попеременно переключался на остальных дроидов, пока наконец не нашёл того, что был рядом с Кузьмой. Тот как раз шаманил за рулём ещё одного трофейного проходца. Так, похоже, дроиды конвоя уже полностью под нашим контролем и выполняют команды моих товарищей. Ну и отлично. А то я в торопах писал программку для Кузьмы и очень боялся, что где-то напортачил, что она не сработает. Но как теперь стало понятно, обошлось. Славна. Теперь получается брать гардановских аодов под контроль, могу не только я или Фейтон, но и любой из моих товарищей. Только программку нужно им перекинуть со всеми логинами и паролями. И так дроиды уже за нас. Но я бы хотел знать о произошедшем чуть больше. Установив полный контроль над АОдом, перехватив управление у Кузьмы, я направил дроида к проходцу, где на водительском сиденье и возился Кузьма. Подошёл к нему вплотную, остановился прямо у дверей и спросил: "Вижу, всё прошло гладко. Где мерзкий?" Кузьма прямо-таки подпрыгнул на сиденье от неожиданности. Дать фу ты чёрт, напугал. В сердцах бросил он и спросил: "Миг, он самый?" Всё сделано, всё хорошо. Мерского мы вытащили. Он ранен, но ничего опасного. Дроидов перебили и часть захватили, а уды конвоя под нашим контролем. Всё прошло гладко и спокойно, без эксцессов. Охранники все убиты, а вот трое вражьих дроидов умудрились сбежать. Думаю, они идут назад к вам, то есть. Кстати, что там у вас? Тоже справились, ответил я. Сейчас будем базу Иваныча обыскивать. Противников вроде не осталось. Ну, смотрите аккуратнее, предупредил меня Кузьма. Эти трое, что к вам идут, могут доставить неприятности. А я тебе так скажу, злые они и опасные. И бронерование получше, чем у обычных аодов. Из винтовок хрен пробьёшь. Знаю, ответил я. Уже чуть не хлебнули, горя тут. Все живы? Да, всё нормально. Ну, всё тогда, отлично. Сейчас включим оставшиеся проходцы, что остались на ходу, и отгоним на старую базу. Будем вас ждать там. О'кей, принял, ответил я и отключился. Так, получается, очень скоро сюда к нам прибудут недобитки дроидов Иваныча. Хренова. И, кстати, интересный вопрос. Если Иваныч себе мозги вышиб, кто этим самым одом бегущим сюда задачи ставит? Или же попросту они выполняют программу. Надо бы тут обшарить всё на всякий случай. Сдаётся мне, что ни хрена мы ещё не закончили. В качестве часовых мы оставили Литвина и Шендра. Я же, Строгов, Мундалабай, Анна и Кейко полезли внутрь зданий. Строгов настоял на том, чтобы мы разделились. Кейко и Анна отправились проверять верхние этажи и квартиры. Мы же втроём полезли в подвал. Ничего интересного поначалу мы не обнаружили. Подвал как подвал, холодно, сыро, всюду какой-то хлам. Но, но я обнаружил толстый силовой кабель, идущий из подъезда и уходящий куда-то дальше в глубь этого самого подвала. Кабель выглядел так, будто бросили его тут совсем недавно. Во всяком случае, очень я сомневаюсь, что строители, возводя этот дом, кабель такой толщины почему-то решили не спрятать в стены или в пол, даже не стали вести хотя бы под стенкой, а тупо кинули посередине прохода. Этот кабель явно появился здесь недавно. А что же он питал? Мы трое осторожно пробирались вперёд. Я и Мундалабай держали наготове свои винтовки, хотя прекрасно понимали, против аодов они не особо эффективные. Впрочем, нашей целью было не уничтожить врага, а отвлечь его, принять все его внимание на себя, позволив тем самым строго и успокоенно использовать тем гранату, которую он держал в руке, готовый в любой момент бросить врагу под ноги. Но пока было тихо. Пройдя очередную комнату, едва только переступив через порог, я каким-то пятым чувством ощутил опасность. Нет, я не слышал никакого шума, ничего опасного не увидел, однако что-то заставило меня шарахнуться в сторону, толкнув Мундалабая. И надо сказать, сделал я это не только не зря, но и вовремя. Буквально сразу возле прохода под стенкой стоял Аот. Он замер, будто изваяние. Однако стоило нам только появиться, как он начал оживать. Странно, что он не вышел из гибернации намного раньше. Неужели не услышал нас? Строго всреагировал молниеносно. Бросил гранату всего в метре от нокоада и, спустя секунду, дроид отключился. Мы же ещё несколько секунд вглядывались во мрак и вслушивались в прямо-таки гремящую пустоту, но было тихо. Лишь тогда я подошёл к дроиду, собираясь вытащить из него детали, отключив уже окончательно. И наклонившись, я понял, какова была причина того, что дроид не активировался раньше. Его голова была частично разобрана, а ещё в ней не хватало сенсоров и одной камеры. Звукоулавливающее оборудование и вовсе было не подключено. Проще говоря, он был глухой. Нас он не слышал и начал активироваться лишь тогда, когда датчик засек движения. Именно это и сохранило нам жизни. В ином случае, я уверен, он бы нас покрошил. Но, как минимум, успел бы убрать одного из нас, прежде чем Строгов бросил бы гранату. Ну что ж, нам повезло. Чего теперь переживать, что случилось бы, если бы не... Впрочем, далее мы продвигались еще более аккуратно и опасливо. Здесь в подвале у нас совершенно не было места для манёвра, и с одами, если они ещё здесь имеются, нам придётся встречаться лицом к лицу. Конечно, ничем хорошим для нас такая встреча не кончится. Так что нужно осматривать всё внимательно, быть начеку и бить первыми. Или же, а вот и оно. Очередная комната, в которую вёл кабель, оказалась гораздо больше предыдущих, а главное, она не была пустой. Здесь стояло несколько столов, всевозможные оборудование, которое я, благодаря памяти Фейтона, опознал как ремонтное и используемое для обслуживания андроидов. А ещё здесь же нашлась и клон-капсула, внутри которой было тело. Я подошёл к панели управления капсулой. Ага, всё в автоматическом режиме и капсула активирует тело через 10 минут. Ну что же, всё так, как я и ожидал. Иванч не совсем отбитый, и мозги себе вышип не от отчаяния. Эта сволочь явно надеялась таким образом сбежать от меня, позволить своим дроидам нас прикончить, ну а затем он собирался быстро ожить в капсуле. Ну, допустим, ожить ему удастся. Да вот только с нами получилась промашка. Не нас, а мы разобрали всех его аудов. А раз так, сколько там 10 минут? Вот и отлично. Подождём, когда Иваныч пробудится и поговорим с ним по душам. Где-то наверху громко бабахнул выстрел. Тот же наушник в шлеме затараторил голосом Литвина. Всё нормально, это мы отработали. Похоже, дроиды, что сбежали от Диса и Кузьмы назад на базу вернулись. Положили их? спросил я. Пока только один приплёлся, уже утихомирили его. Ждём остальных. Ну, о'кей. Я объяснил свои планы Строгову, емундалобаю, и, и мы развалились прямо здесь, среди всего имеющегося оборудования и столов. Принялись ждать. Когда на таймере оставалось всего 3 минуты, наверху разразилась целая канонада. "Факт, что там у вас?" спросил Строгов. Однако ему никто не ответил. "Факт, глаз, кот!" Снова тишина и лишь пальба, доносившаяся с верхних этажей. "Что там ещё происходит?" спросил Строгов, ни к кому конкретно не обращаясь. Надо бы сходить проверить, предложил я. Нет, сначала этого упря, надо дождаться, кивнул Строгов на капсулу. И минуты не прошло, как в эфире появился голос Шендра. А вот, никогда такого не видел, эта тварь вообще ничего не берёт, даже гранаты. Он идёт к вам, слышите, к вам. Ах ты ж мать твою! Строгов вскочил на ноги практически одновременно с Мундалабаем. Они оба бросились к дверному проёму. Мундалабай ушёл вперёд, а вот Строгов на пороге остановился и повернулся ко мне. "Мы его попытаемся остановить. И выиграть тебе время", заявил он. Я же только кивнул и подошёл ближе к капсуле. "Ещё минута до активации клона".